«Я по караулю ночью. Все же сан мне не нужен». Роран с удовольствием съел блюдо, приготовленное Ляпис, а Дия, как и предупреждала, изначально есть не стала. Мужчина, конечно, думал, что ей стоило бы попробовать, но девушка была вампиром, потому заставлять он не стал и просто решил промолчать. «Вампиры только кровью питаются. Это не так. Просто это предпочтительная еда. Мы можем поймать крысу или змею, можно выжить её». «Мне не любая кровь подойдёт». На лице Дия было недовольство, но ни Роран, ни Лепис не знали, чем же отличается кровь. А раз она говорит, что разница есть, значит, она есть. Потому Роран не стал забивать себе голову, а достал с багажа кожаную сумку с вином. Почувствовав запах кожи, на лице Дия появилось недовольство. Видать, была недовольна тем, что приходилось просто сидеть и наблюдать, как другие едят. Когда ей предложили кружку с вином, она стала потихоньку отпивать. После ужина Диа сказала, что будет следить всю ночь. «Будто я позволю такое заказчику». Тут же отказался Роран. Конечно, она была не просто вампиром, а ещё более невероятной древней, но для них она была сейчас заказчицей, и нельзя позволить заказчику стоять на страже вместо работников. Ляпис была согласна, но Диа покачала головой и сказала. «Но я ведь не сплю». Роран хотел, чтобы Диа поспала. Он понимал, что она безвредна, И всё же девушка-вампир, и он боялся, что она может напасть ночью. Диа говорила, что не будет спать, а её практически заставляли. Вот ведь эгоистка. Это не потому, что я нежитель и вампир. Просто этой ночью здесь опасно. Рорен подумал, будто он что-то упустил в её словах, потому сразу же переспросил то, за что зацепился. «Этой ночью что? Думаю, будет опасно. Наверняка те, кто не хотят, чтобы я добралась до руин, захотят мне помешать». «Кто-то должен явиться? Ты что-то знаешь? Просто я бы этому не удивилась. Люди, монстры или вампиры, если подготовиться, то и проблем не будет». О чём-то столь серьёзном, где говорила так, будто обсуждала завтрак. Рорен же думал, что работа простой точно не будет, и собирался достать свой меч, когда его за руку потянула Лепис. «Лепис? Господин Рорен, спи. Ты должен быть в хорошей форме». «Хочешь, чтобы я спал, пока ты будешь о чем-то расспрашивать Диа?» «Когда ты мои мысли научился читать?» «Да по тебе всё видно же!» «Как я беспечно!» Он сверлил взглядом улыбающуюся Лепис, сбрасывая руку девушки с запястья. Видать, он перестарался. Лепис прижимала руку к груди и потирала её. И мужчина достал свой меч и вздохнув, обратился к Диа. «Раз так, дальше нам придётся вступить в битву. И раз никто не хочет спать...» то и останавливаться на ночлег смысла нет. Я бы хотела, чтобы вы двое поспали. Если никто не будет отдыхать, то и нет смысла устраивать привал. Потому Лепис предложила идти к цели всю ночь, а Дия высказала свои мысли. Завтра у вас будет хватать работы, потому я и хочу покараулить до утра. Как-то слишком заботливо. Дия не знала, что именно их ждёт, но раз так сильно хотела, чтобы они отдохнули, вряд ли дальше будет что-то простое. К тому же это говорило древнее, потому поводов успокоиться не было, только тревог больше становилось. У меня была причина просить помощь у слабых существ вроде людей. Всё же я вампир, и они знают все мои слабости. Всё же мы одной крови. Пережёвывая услышанное, Лепис ждала дальнейших слов. То есть, если появится что-то, с чем мне не справиться, я смогу положиться на людей-авантюристов. Стратегию против древнего могут разработать только другие древние. Существа вроде неё знали её лучше, чем кто-либо, а они могли найти самый подходящий способ помешать ей. До да места назначения ещё далеко, и мне не верится, что ничего сложного не встретится. Потому я и хочу, чтобы вы отдохнули. Дия говорила, что пока они не в такой серьёзной опасности, но в то же время она уверяла, что чем ближе, тем выше шанс попасть в ловушку. Кстати, а как же можно помешать древнему? В отличие от Рорена, Лепе стало интересно, как можно навредить Дия. Древние были вампирами, но у них почти не было слабостей. Истинные обычные вампиры имели смертельные слабости, но на древних они не действовали. Даже если, скажу, вряд ли это получится. Но самый простой способ – подавить мои силы. Древние с годами становятся только сильнее, а я – самая молодая. Диа улыбнулась так, будто битва уже проиграна, но Рорен и Лепис поняли, что её слова близки к смертному приговору. «То есть всему конец, когда появятся древние, не желающие пропускать вас?» «Не обязательно. Если он сможет подавить мои силы, то уже не сможет сразиться с вами. Потому считаете, что непосредственно с древним вам сражаться не придётся». «Хоть какое-то утешение, что это прояснилось», — сказала Ляпис. «Правда, было сомнительно, что она так думает». Роран очень сомневался в победе. «Если придётся сражаться с древним, и даже если Диа сойдётся со своим сородичем, Он сомневался, что они окажутся в более выгодном положении. «В таком случае, если ты не будешь помогать, нам придётся что-то сделать с силой другого древнего. Всё так. То есть ничего хорошего нам не светит?» «Согласна. Хотя вряд ли он приведёт кого-то, равного мне». Пытаясь утешить, сказала Дия, вот только не помогло. Древние неповторим в своей силе. Мало кто в мире может составить им конкуренцию, если враг приведёт нечто подобное, то врёт ли у них будет возможность с ним справиться. Тогда будем надеяться, что какой-нибудь дракон не появится. А если появится, просто тянем руки кверху. «Если будет костяной дракон, я с ним что-нибудь сделаю, братик!» По никшему Рорану обнадёживающе обратилась Сана. Костяной дракон, монстр, состоящий из костей, был несколько другим драконом, нежели те, о которых говорила Дия, и всё же был не менее опасен. Насчёт низших не знаю. Может быть, будут подготовлены виверны или другие низшие драконы? Виверна была чем-то вроде дракона. Передние лапы являлись крыльями, а задние лапы всегда были наполовину согнутыми. Малые драконы относились к более низшим видам драконов, они скорее играли роль наживки и нужны были для количества. Во всех странах всех континентов были люди, которые могли использовать тех существ в доставке или на поле боя. И, конечно же, если это могли люди, то и древним было по силам. И, как сказала Дия, для того, чтобы помешать, сойдёт всё, что угодно. Кстати, ничего странного, если даже истинные вампиры появятся. Мне это всё меньше нравится. Тон Рорана соответствовал серьёзности ситуации, хотя вряд ли истинный вампир был серьёзной помехой для Дия. Для древнего истинные вампиры не, не несли никакой угрозы, но для людей вроде Рорана с ними не то что сражаться, а просто встречаться не хотелось. Среди вампиров тоже проходит война за власть. Истинные вампиры стали нежитью, стремясь к силе и бессмертию. Голу подумать, что за силу ничем не придётся платить. Неприятно это. Стали нежитью и не смогли избежать подчинения. Рорен думал, что поэтому они и решили стать нежитью. Но где была своя точка зрения. Мёртвые не могут полностью избежать связи. Те, кто стали истинными с помощью магии и ритуалов, не хотели быть связанными с этим миром. Они думали лишь о связи с сильными бессмертными. Роран задавался вопросом, так ли это, а вот только правду знали лишь обратившиеся, а сам подтвердить мужчину ничего не мог. «Ну, дальше я сама. Если хотите спать, можете ложиться и ни о чём не переживать», сказала Диа, будто заботливый родитель, а потом забрала у из кружки Рорана сумку с вином и прижала к груди. Наблюдая, как молодая девушка прижимает к себе сумку с выпивкой, Мужчина воткнул свой меч в землю и стал осматриваться на случай, вдруг что-то увидит, а Ляпи стала подкидывать дрова в ослабевающее пламя костра.